Глава двадцать первая. «Кто кого?» — не поняла я. Рита стала водить пальцем по столешнице. сколько если приходил, никогда ничего с собой не приносил. Ни торта, ни конфет, ни колбасы. Жадный очень. Вот поесть он любит. Сядет, навернет чужих харчей. Да еще сигаретку попросят. А сам никогда не угощал Во всяком случае, ни Федю, ни меня». Поэтому Рита безмерно удивилась, увидев седьмого января Николая с водкой и закуской. «Рождество никак», — засмеялся он. «Надо отметить». «Ну-ка, пожарь нам картошечки», — велел Федя Рите. Она недолюбливала Махова, но спорить с сожителем не решилась. Как-то раз она брякнула. «Твой колька противный, не нравится он мне». Мыльников схватил любовницу железной хваткой за плечо и рявкнул. «Имей в виду, Николаша, мне как брат. Еще раз пургу погонишь, выгоню. Чтоб без базара, ясно?» Рита испугалась и больше никогда не роптала при виде Николая. Впрочем, имейся у нее в паспорте штамп, она бы устроила скандал и вынудила мужа дать от ворот поворот мерзкому дружку. А так, какие у нее права? Единственное, что Рита себе позволяла, это не садиться за стол вместе с мужчинами. В тот вечер, расставив тарелки, она буркнула. «Пойду лягу, голова болит». Фёдор слегка нахмурился, но промолчал. А Колька, гадко ухмыльнувшись, заметил. «У моей сестры тоже то одно, но это другое. Старая стала, разваливается». Рита надулась и хлопнула дверью спальни. Мужики остались пенствовать. У Фёдора в квартире было две комнаты, поэтому, проснувшись ночью и обнаружив, что лежит в кровати одна, Рита не насторожилась, подумав, что любимый обиделся на неё и лёг в гостиной. Но утром, не увидев сожителя на диване, Рита испугалась, вбежала на кухню, Потом она без конца спрашивала у врача, констатировавшего смерть Фёдора. но «Ну почему, почему, почему?» Доктор пожал плечами. «Вскрытие покажет. Думается, дело в водке, выпил рзац и готово». Патологоанатом вынес вердикт. Фёдор отравился метиловым спиртом. Рита бросилась разыскивать Николая. Телефона его она не знала, а блокнотик, куда Мыльников записывал нужные номера, куда-то подзевался. Только через неделю после смерти Фёдора Рита сообразила, что склерозник, скорее всего, лежит в машине, в бардачке. Она кинулась в поликлинику. Честно говоря, она сначала не думала об убийстве, просто хотела посмотреть на Николая и сказать, «Ты из-за своей жадности купил бутылку на помойке. Из-за тебя погиб Фёдор». Но потом ей в голову пришла простая мысль. Пол-литровка была одна, значит, пили они вместе. Но Коля-то живой. Следовательно, он каким-то образом ухитрился подсунуть приятелю отраву. Надо было сообщить о подозрениях в милицию. Рита вытащила из «Волги» блокнотик и попросила нового шофера. «Запиши мои телефоны, и когда явятся из легавки, дай их ментам. Пусть мне звонят». «С Фединой квартиры я к себе съеду». Но ей никто так и не позвонил. Рита сходила в районное отделение, но дальше дежурного не прошла. «Отравили, говоришь?» — хмыкнул противный лысый мужик в форме. «Ну-ну. А ты ему кто будешь? Жена?» «Нет», — ответила Рита. «Мы не расписаны». «Значит, сожительница», — с удовольствием подчеркнул дежурный. «Ладно, ступай, позвонит следователь». Но к Рите никто так и не обратился. Очевидно, милиционеры посчитали, что он нахлебавшийся технического спирта шофер никому не интересен, и закрыли дело, не успев возбудить его. Получив блокнот, Рита позвонила Николаю и заорала. «Ты убил Федю!» «С ума сошла!» — закричал в ответ тот. сдурила да?» «Давай встретимся!» «Ни за что!» — рявкнула Рита. «Я сейчас в милицию пойду!» «Дура!» — взвизгнул Николай. «Ну, погоди, ща приеду, мало не покажется!» Рита испугалась, что противный Махов и впрямь примчится к ней, покидала немудренные вещички в сумку и выскочила из квартиры. Больше она не возвращалась туда, где когда-то была счастлива. У Мыльникова не было родственников, и жилплощадь, очевидно, отошла к государству. Рита вернулась к себе, устроилась на работу в золотой шар. Жизнь ее в корне изменилась. «Если кто истырил сумочком то это Колька», — закончила она рассказ. Потом, понизив голос, добавила. «Знаете, он, кажется, сидел». «Почему вы сделали такой вывод?» «Вид у него жуткий» пояснила официантка. Прям чекатило, а не человек. Очень противный. Я усмехнулась. Внешность бывает обманчива. Когда я была преподавателем французского языка, вместе со мной на кафедре работал Виталий Леонтьевич Аристархов, похожий на упыря. На самом деле интеллигентнейший человек, профессор. Институт наш находился на отшибе, в глухом углу, И первокурсницы, столкнувшись на улице в темноте с Виталием Леонтьевичем, пугались до обморока. Один раз профессор пришел на кафедру и растерянно сказал. «Что мне делать?» «Случилась неприятность?» — спросила я. Аристархов покрутил в руках красивое дамское портмоне. «Пошел поужинать. У меня окно перед вечерней лекцией. Возвращаясь, навстречу девочка идет». «Явно наша студентка, тут другим делать нечего». «Ну», — потрапила я медлительного мужика, «Дальше — «дальше». Виталий Леонтьевич пожал плечами. Я совершенно машинально кивнул ей. Вдруг эта девица затряслась океосиновый лист. Побелела, сует мне в руки кошелек и бормочет. «Вот возьмите, только меня не трогайте». Я растерялся, она рысью побежала к метро. Начал кричать, не останавливается, только быстрее летит. Что теперь делать, ума не приложу. Надо объявление повесить. Найден кошелек, обращайтесь на кафедру иностранных языков, — посоветовала я. Но почему она так поступила, — недоумевал профессор. Я посмотрела в его лицо. Маленькие глазки поблескивали из глубоких глазниц, почти лысый череп — словно своеобразная компенсация отсутствия волос на голове, брови черные, кустистые, угрожающе сведенные к переносице, нос курносый, с вывернутыми ноздрями и ярко-красные влажные негритянские губы. При этом учтите, что профессор Аристархов чуть-чуть не дотянул до метра девяносто, весил больше ста килограммов, имел пудовые кулаки». Меньше всего Виталий Леонтьевич был похож на кабинетного ученого, чьи труды переведены на 30 языков. Я знала, что он безобиден, словно новорожденный кролик, и то иногда вздрагивала, оказываясь с ним наедине. А каково тем, кто видел его впервые? «Отвратительный тип», — негодовала Рита. «Просто мерзкий». «Дайте мне его телефон». Рита призадумалась. «Не помню». «А где блокнотик Фёдора?» «Выбросила». «Отчество его знаете?» «Чьё?» «Николая». «Нет, только имею фамилию». Я была приунела. «Вот дорогу могу объяснить», промямлила бестолковая Рита. «Мы были у него в гостях на день рождения». «Покажете?» Она кивнула. «После работы». «Когда заканчиваете?» В пять вечера смена придет. Пришлось до семнадцати шляться по городу. От тоски я съела два гамбургера, выпила шоколадный коктейль и купила Мане хорошенькую керамическую собачку. Не успела положить покупку в сумку, как зазвонил мобильный. «Даша!» — затрещал Кирюшка Коктев. «Все в порядке, Машка поживет у меня». «Спасибо, милый. Что ты ей сказал?» «У нас есть щенок. Будто мы не знаем, как за ним ухаживать». Я чуть не уронила только что приобретенную фигурку. «Кто у вас?» «Щенок!» — радостно выкрикнул Кирилл. «Твоя мама завела собаку?» — изумилась я. «Коксева — замечательный человек, великолепная подруга и лучшая хозяйка среди всех, кого я знаю. Но ну и на солнце бывают пятна». Катюша терпеть не может грязи, полы она моет по 5-6 раз в день, и завести домашнее животное просто не способна. Нет, она очень любит собак и даже целуется с моими псами, оказавшись в ложкине, но иметь собственного не готова. С него, мол, будет сыпаться шерсть, и она дойдет до истерики, собирая невидимые волоски с дивана, кресел и пола. «Откуда у вас щенок?» не недо я какой породы с помойки радовался кирюша двортерьер такой красавец он уже раз шесть пописал погоди погоди забормотала я ты хочешь сказать что катя подобрала у мусорных бочков грязную собаку скорее всего с глистами и блохами и принесла к себе в дом она здорова я имею в виду твою маму Кирюшка захихикал. Она на работе и ничего пока не знает. Я всю голову сломал. Ну что Маньке сказать? Почему ей у нас жить надо? А сейчас иду из школы и вижу. Лежит у мусорник щеночек. Да хорошенький такой. Обрадовался до жути. Да ты не волнуйся, Машка ничего не заподозрит. А что у вас в ложке не случилось? Потом как-нибудь объясню. Отмахнулась Я. «Ты хоть понимаешь, что будет, когда мама вернется с работы?» «Ничего», — засмеялся Кирюшка. «Скажу ей, что ты велела Маруську приютить тайно. В общем, всю правду». «Да ты не волнуйся, все будет хорошо!» Я бросила мобильный в сумочку. Кирюша давно мечтает о собаке, но Катя, каждый раз услышав его просьбу, говорит «нет». И вот мальчик решил воспользоваться благоприятной ситуацией. За долгие годы дружбы мы с Катей ни разу не поругались, но что она скажет мне сегодня вечером, увидев в своей вылизанной до полнейшего блеска квартире крохотное существо, оставляющее повсюду лужицы и кочки. Но почему жизнь всегда поворачивается таким образом, что я оказываюсь крайней? У Риты на самом деле была хорошая зрительная память. Не знаю, что двигало ею. Желание заработать обещанные мною деньги или мысль о том, что Николая накажут за кражу барсетки. Она довела меня до блочной пятиэтажки, стоявшей в глубине большого угрюмого двора и, указав рукой на средний подъезд, заявила. «Вот сюда. этаж не помню, то ли третий, то ли четвертый. Дверь у него такая приметная, обитая ярко-красной кожей. Не перепутайте». У всех чёрные, а у Махова прямо пожар. Небось, выпендриться хотел. Николай жил на втором этаже. Я помедлила секунду и ткнула пальцем в беленькую кнопочку. В глубине квартиры запил соловей. Через пару секунд дверь без всяких вопросов открыли. На пороге появилась женщина, толстая, закутанная в безразмерную кофту неопределённого цвета. «Вы к кому?» Любезно поинтересовалась она. «Мне нужен Николай Махов», — ответила я, приветливо улыбаясь. Баба как-то странно дёрнулась. «Зачем?» «Видите ли», — начала я врать, потряхивая рекламными листовками. «Господин Махов принял участие в лотерее». Тётка выслушала информацию, потом без всяких эмоций заявила. «Да уж, случается такое» сколько все кроссворды решал и по редакциям рассылал. Один раз с пятьсот рублей приз получил. Надо же, все так же улыбалась я. Какой он везучий. Сначала приз, теперь поездка. Ага, вздохнула она. Везучий не бывает. Помер Колька-то. Когда? Оторопела я. Год назад, пояснила она. Двадцать пятого января. В самый мороз хоронили. Как же так? — забормотала я. — Вроде не пожилой человек. — Пятидесяти не было, — уточнила баба. — Так что отдавайте выигрыш кому-другому. Она хотела уже захлопнуть дверь, но я быстро вставила ногу между косяком и створкой и заявила. — Подождите, пожалуйста, вы ему женой приходитесь? — Нет, — покачала головой хозяйка. — Сестрой, я Вера Махова, — «Можно мне войти?» «Зачем?» — насторожилась Вера. «У Николая есть еще родственники, ну, жена, например, дети». «Откуда бы?» — пожила она полными плечами. «Так, приводил шалов всяких». «Если мы составим соответствующие документы», — быстро сказала я, «вы сможете претендовать на приз как наследница. Не знаю, как насчет путешествия в Париж, но определенную сумму денег наверняка получите». «Я ничего твердо не обещаю, но попробовать не помешает. Зачем же все в фирме отдавать? Она и так не бедная». В глазах Веры зажегся огонек. «А что сделать надо, чтобы приз получить?» Составится заявление, в котором подробно укажете, от чего умер Николай». «Да?» — насторожилась Махова. «Я не больно-то писать умею». «Я помогу вам», — обнадежила ее я, и решительно прошла в квартиру.